Кроме того, в правлении царя Федора II Великого именно в нашей стране произошло из-за массового, так сказать, народного спорта. Верно расценив спортивные состязания как лучший способ повысить уровень физического развития и сплоченности, царь Федор ввел спортивные состязания в систему подготовки царских школ, а потом и русской армии. Кто точно придумал правила таких ныне повсеместно распространенных игр, как пинач, «кидач», «таскать» и «скакать», нам сегодня неизвестно. Но то, что царь оказал этому или этим безымянным изобретателям всемерную поддержку, не вызывает сомнений. Так что распространенная легенда о том, что царь Феодор сам изобрел правила этих игр – хоть и не имеет под собой научного основания, но вполне допустимо с точки зрения этики. Ибо без всемерной поддержки царя эти игры вряд ли бы получили такой шанс на развитие. Ну и естественно, царство не такого царя просто не могло не породить множество легенд. Так, существует легенда, что еще, будучи наследником, Юный царевич Федор предсказал мор и глад, который якобы был наслан на страну неким злым колдуном из числа продавшихся сатане католиков латинян по имени Самозванец, а потом и победил его в колдовской схватке православной молитвой, заставив убраться в ад через разверстые воды у озера. Мест предполагаемого легендарного сражения по стране существует множество, как и версий хода этого сражения. Факты же говорят о том, что в конце правления его отца в стране действительно случился голод, но его последствия были не так разрушительны, как об этом говорится в легендах. И в самом начале правления уже самого царя Федора на границах страны Появился отряд, предводитель которого назвался чудом выжившим сыном царя Ивана Грозного, царевичем Дмитрием. Поэтому только что получившему всю полноту власти молодому царю, против которого в тот момент существовала сильная боярская оппозиция, пришлось лично возглавить войско, разгромившие этот впрочем, весьма малочисленный отряд. Понятно, что он не мог представлять никакой опасности для царствующей династии, и его появление вполне могло бы пройти совершенно незамеченным для историков, если бы не личное участие в этом походе молодого царя. Но в народной молве два эти разрозненных факта, по существу не имеющих никакого отношения друг к другу, сплелись в одной легенде. Впрочем, известно, что в народной мифологии иногда совершенно незначительные события приобретают крайне гротескные формы, абсолютно не отвечающие реальной значимости этих событий. Но мы можем заметить, что и эта легенда опять же подчеркивает глубокую религиозность молодого царя И его приверженность православию. Я тихонько вздохнул, не представлявший опасности, незначительный. Ага, как же, сейчас. Эх, девочка, не знаешь ты, что такое смута? И слава богу, честно говоря. Так же. Существует легенда, что царь был осенен благодатью Пресвятой Богородицы, коя и посылала ему видение. Кстати, по оценкам некоторых ученых, именно эта легенда и послужила причиной того, что антирелигиозные и антиклирикальные взгляды проявились в России гораздо позднее, чем в остальной Европе, и никогда не достигли европейского уровня проявления, оставшись скорее средством эпатажа, некой части дворянской и разночинной молодежи, чем действительно значимым общественным течением. Впрочем, исследователи склонны объяснять это скорее тем, что русская религиозная мысль, как при царе Федоре, так и еще долгое время после него, испытывала мощное воздействие буддизма, индуизма и конфуцианства, с которыми была принуждена серьезно взаимодействовать, причем, как это обычно бывает, как в позитивном, так и в негативном ключе. Так что в то время, когда в Европе процветители яростно боролись с осилием закосневших догматиков-клерикалов, Русские, наоборот, активно занимались религиозными исканиями. Что же касается легенды об откровениях царя Федора, как ни странно, она имела широкое распространение даже в среди ученых, в которой поддерживалась оставленными воспоминаниями организатора и первого ректора Московского университета сэра Фрэнсиса Бэкона директора Казанского университета Пьера Гассенди, являвшихся близкими друзьями царя, недовольно тесно с ним общавшимся, и тот и другой утверждают, что были свидетелями озарений своего друга и работодателя, предвосхитивших некие научные открытия. Но, по оценкам современных ученых, это были и скорее некие художественные попытки создать образ великого человека, чем реальные факты. Тем более, что в те времена такие попытки были довольно популярны. Так величайшие русские врачи Федот Немывя и Полуян Косой также в своих работах утверждают, что многие приписываемые им научные открытия в области медицины и анатомии, на самом деле являлись результатом выступления царя Федора II Великого на открытии первого из созданных царевых обществ медицинского в царевой школе в Белкино, состоявшегося летом 1648 года. Нечто подобное мы встречаем и в работах некоторых других ученых, исследователей и государственных деятелей того времени. И это показывает нам, что масштаб личности этого несомненно великого человека был понятен уже его современникам, что в истории случается не столь уж часто –